Приказ простой. Георгий Лопатин. От автора. Уважаемые читатели, в этой книге, в отличие от экспедиционного корпуса, где я старался использовать реальные личности и события, все будет несколько иначе. Имена вымышлены, и даже военное подразделение будет фигурировать не существовавшее в реальности, по крайней мере официально. Сделано это, чтобы не оскорбить ни прямо, ни косвенно никого из реально живших, и поныне здравствующих людей, служивших в Афганистане в составе ограниченного контингента, коим я испытываю искреннее уважение. Пролог. Ну что же, Анатолий Леонидович, должен сообщить вам пренеприятное известие. Положив перед собой только что изученную медицинскую карту с историей болезни, со множеством справок и выписок, с тяжелым вздохом произнес доктор-невролог, сидящему напротив своему очередному пожилому пациенту, у которого чуть тряслись руки. По поводу этой недавно возникшей трясучки пациент и обратился к врачам. Говорите, доктор, у вас диагностировано нейродегенеративное заболевание в народе больше известное как болезнь Альцгеймера. Увы, все как по учебнику: не убавить, не прибавить. Возраст проявления болезни за 65 лет. Вам сейчас 68. Ясно прослеживается идиопатический синдром и дрожательный паралич. Опять же, МРТ показало накопление амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков в тканях мозга. Прочие симптомы, характерные для Альцгеймера, также имеют место быть и идеально укладываются в общую клиническую картину. «Насколько все плохо?» – спросил пациент, чуть дернув головой. «Все очень плохо. Вы вообще имеете представление, что это за болезнь?» «Только в общих чертах. Слышал только название, что она поганая, но без подробностей. Так вот, это одна из самых плохо изученных болезней, приводящих к общей деменции. Несмотря на то, что она описана уже больше века, мы до сих пор не имеем даже примерного представления, что именно ее вызывает и, соответственно, нет методов лечения. Нет цели, по которой надо бить. А стрельбой по площадям тут не поможешь. Невольно перешел доктор на военные термины зная, что перед ним сидит военный пенсионер. Максимум, на что способна современная медицина, это несколько приглушить симптоматику, что позволяет на какое-то время сохранить приемлемое качество жизни, но и только. Не остановить, не даже замедлить течение болезни современные методы терапии не способны. Что, собственно, мне грозит, док? Уже сейчас у вас помимо дрожи в конечностях наблюдается проблема с кратковременной памятью, Вы уже плохо помните, что ели и делали вчера. Все это будет прогрессировать, и скоро начнутся проблемы с долговременной памятью. Появятся проблемы с речью. Постепенно вы начнете терять способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой. Постепенная потеря прочих функций организма приведет к смерти. Ясно, док. Картина вырисовывается и впрямь неприглядная. Сколько у меня времени? Болезнь диагностирована на относительно ранней стадии, так что средний срок жизни 7 лет, плюс-минус. Но последние годы будут сами понимаете. Пациент только кивнул головой. Сообщение об относительной скорой смерти, да еще такой, не самый достойный что ли, по всей видимости, не слишком взволновали его. Анатолий Леонидович, да, сейчас я говорю с вами не как доктор, а своеобразный рекрутер. Нам для таких случаев, как у вас, спущены распоряжения. Продолжайте. В общем, как я уже сказал, случай у вас ясный, как по учебнику и самый распространенный. Поэтому есть центр, государственный, если что, в котором пытаются найти лечение для этой болезни. И им потребуются подопытные? Верно. Криво и несколько вымученно улыбнувшись, кивнул доктор. Вот их визитка. Так что, если вам повезет, Я позвоню, док, не беспокойтесь. Лучше побыть подопытной крыской и при удаче приблизить разработку лекарства, пусть на нем кто-то хорошо заработает, чем, придя домой, банально вышибить себе деградирующие мозги, дабы не дожидаться столь отвратно выглядящего конца. И позвонил. В центре ему очень обрадовались. Подопытных явно не хватало. Снова пришлось пройти через анализы, различные исследования. Выяснилось, что в его случае болезнь по какой-то причине быстро прогрессирует. «Видимо, это связано с многочисленными контузиями и ранением в голову», – сделал вывод доктор. «У вас уже проблемы с долговременной памятью. Вот видите контрольный тест на самые яркое воспоминание: Ваш первый бой. Начинаются изменения. Тут вы говорите, что подорвались на БРДМ. Вот тут говорите, что подрыв был уже на БМД, а здесь вообще на БТРе». Ну и нестыковка с ранениями. То рука, то нога, то это пуля, то осколок. Все это у вас было, но в разное время. То есть я вам не подхожу? Наоборот. Ваше состояние позволит точно понять, действует наша методика и насколько эффективно. Так что затягивать с экспериментом не будем. И не стали. Буквально через неделю над подопытным начали проводить опыты. Накачали какими-то медпрепаратами и поместили в аппарат, проводящий глубокую транскраниальную магнитную стимуляцию мозга. Все, что вам надо, так это для чистоты эксперимента в момент стимуляции постараться вспомнить тот самый бой в мельчайших подробностях. Потом запишем и станем отслеживать динамику изменения памяти. Ясно, док? Тогда поехали. Аппарат загудел. Появилось чувство вибрации черепа. И словно зачесались сами мозги. В глазах замерцали вспышки. «Проклятие!» – вдруг воскликнул доктор, сидевший за компьютером, через который управлял установкой, отслеживая параметры как самой установки, так и пациента. Он пытался что-то сделать, но вдруг вышедший из повиновения аппарат не реагировал на управляющие команды и продолжал выходить на максимальные режимы работы. «Обесточьте агрегат и вытаскивайте его оттуда!» – крикнул он ассистентом. Помощники бросились в помещение. Но в этот момент внутри аппарата что-то откровенно пошло в разнос и выдало мощный электромагнитный импульс, что вырубило вообще всю электронику и даже людям досталось. Вспышка света в глазах, словно взорвалась бесшумная световая граната, возникло чувство сильной дезориентации, так, что они попадали словно пьяные в дугу.